Атос молча взглянул на Прилата, мрачный вид которого явно не гармонировал с добрыми вестями Портоса. — Какая же у вас радость? — спросил, улыбаясь Рауль. — Король жалует меня герцогским титулом, — таинственно прошептал добрый Портос, наклонившись к уху Рауля. Но шепот Портоса был больше похож на рев. Атос услышал эти слова, и у него вырвалось восклицание, а Рамис вздрогнул.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 и решительно ничего не зная о нем. И теперь он улечен вместе со мною и погибнет так же, как погибну я сам. Боже мой! И Атос повернулся к Портосу, который ответил ему ласковой улыбкой. Но я должен рассказать все по порядку. Выслушайте меня, — сказал Арамис. И он рассказал известную нам историю. Пока Арамис рассказывал, Атос несколько раз ощущал,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 Я поставлю себя в положение человека, обязанного Людовику. Я приобрету земные блага, но утрачу сознание своей правоты перед ним. В таком случае, Атос, я хотел бы от вас двух вещей. Оправдание моего поведения. Да, я оправдываю его, если вы впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетенного. Этого мне более чем достаточно». — сказал Арамис. Темнота ночи скрыла краску, выступившую у него на лице. И еще дайте мне двух лошадей, и получше, чтобы добраться до следующей станции. На ближайшие к вам мне отказали в них под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом Дебуфором. Вы получите лошадей, Арамис. Прошу вас позаботиться о Портосе.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 Рауль ушел вперед распорядиться относительно лошадей. Еще через несколько минут друзья распрощались, а и Портос направились к лошадям, а Тос, смотря на друзей, готовых пуститься в неведомый путь, почувствовал, что глаза его заволакивает какая-то пелена, и на сердце его легла тяжесть. Как странно, — подумал он, — откуда у меня такое неудержимое желание еще раз обнять Портоса?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 Атос с тяжелым сердцем направился к дому. — Рауль, — сказал он, обращаясь к сыну, — что-то подсказывает мне, что этих двух людей я видел в последний раз. Меня нисколько не удивляет, что вам пришла в голову подобная мысль. Мгновение назад то же самое подумал и я, и мне также кажется, что я никогда уже не увижу господина Дювалона и господина Дербле.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 придерживавших коней, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников Эти огни, шум, пыль столбом от дюжины лошадей в богатых чепраках и нарядной сбруи — все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков Портоса и Арамиса. Татос вернулся к себе, но не успел он еще дойти до своего цветника, как ворота замка загорелись, казалось пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу. Раздался крик «Герцог Дебуфор!». Атос бросился к дверям своего дома. Герцог сошел уже с лошади и оглядывался вокруг. — Я здесь, монсеньор, — сказал Атос. — А, добрый вечер, дорогой граф, — произнес герцог с той сердечностью, — которые подкупала сердца всех встречавшихся с ним. Не слишком ли поздно даже для друга? Входите, Ваша Светлость, входите. Опираясь на руку Атоса, герцог де буфор прошел в дом. За ними туда же проследовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.